«Зачеркнуто все. Ты ведь уже сделала выбор, понимаешь? Ты не можешь получить и то, и другое, когда Зачеркнуто. Смертельные враги. Что тут может быть непонятного? Ты зачёркнута. Я знаю, что веду себя как идиот, но ничего нельзя поделать. Зачеркнуто. Мы не можем быть друзьями, когда ты проводишь все свое время с бандой. Зачёркнуто.